Глава 1 «Обещание». Зима сурова. Истину это твердят еще с давних времен, когда солнце восходило над их землей. Что говорить о тех зимах, что лютуют в вечной ночи? Нет больше среди луннорожденных, помнящих то, как над чертогом зимы сиял золотой диск солнца. Эти истории отныне кажутся лишь глупой сказкой, которая впору кормить щенков подле очага. Рождённые в бессменной тьме не могут представить они смену дня и ночи, как и собственный дом, утопающий в зелени и ласковых лучах, дарящих тепло. Мир, в котором они рождены, суров и холоден, но воистину сильны те, кому в нём удаётся выжить. Ренейст Быстра Кот бежит с нее, как с загнанной лошади. Пар срывается с обветренных губ, а сама она так и пышет жаром. Дергает головой, откидывает косы назад, щурит глаза, глядя на своего соперника. Дышит он так же тяжело, И кривит губы в усмешке, знает, что силы покидают конунгову дочь. Много ли нужно, чтобы одолеть ее, смотрящую на него глазами голубыми, как воды ледниковых озер, что скрываются у самых верхушек гор? Белолунная не любит, когда ее сравнивают с водой. Вся она — живое пламя, дикое и необузданное. «Давай!» — ревёт Хакун, ударив обухом топора по щиту. «Нападай!» Ренейст сдувает с лица тонкую прядь волос, и снег скрипит под сапогами, когда она переносит вес с одной ноги на другую. Хакон — прекрасный учитель, но требовательный, не щадит он её не жалеет, лишь большего требует, пробуждает в ней азарт. Из своих двадцати двух увиденных зим десять провел он на боевом корабле и оставил это след на суровом сердце. Но знает Ренест, на что еще способно это сердце. Волосы взмывают вверх, стоит ей сделать рывок. Оружие в руках мужчины поёт, Секир звенит, сталкиваясь с мечом, что танцует, ведомый рукой хозяйки, покорный, как пес, не желая уступать. Они танцуют, оставляют хитрое сплетение следов на снегу, прячут головы за щитами и удобнее перехватывают оружие, не сводя друг с друга внимательных взглядов. Хакон не поддается своей воспитаннице, не дает обдумать следующий шаг. Пресекает мысли, что каждый враг будет жалеть её. Ссылаясь на юный возраст и тонкий стан Желает сражаться, пусть привыкает к жестокости Наносит один удар за другим, да не в полную силу Чтобы не нанести дочери Конунга тяжких увечий Тонкой кажется она, словно сотканной изо льда И слишком любима она им, чтобы посмел оставить шрамы на девичьей коже С легкостью отводит Хакон в сторону лезвия её меча Рука у Ренеист легкая, такой ладно пускать стрелы, для меча же она не годится. Пристала в набеге завоевать себе славу мечом, да и должна она знать, как отвести от себя беду, чтобы сердце его слабее сжималось от страха за ее жизнь. На роду написано женщинам иное «ждать дома, ткать рубахи и печь пироги, пока мужья их льют кровь и пируют на останках врагов». Не так страшна смерть, когда в безопасности милая, и на сердце груза нет, пока валькирия на лебединых крыльях несет себя в палаты павших. Только избранница его другой дорогой идет. Неуклюже взмахивает Ренея с руками, поскользнувшись на тонкой корочке льда, сокрытой за снегом. Само движется тело, натренированное тому, как надлежит поступать с врагами не успевает осознать, как бьет с силой открытую для удара женщину своим щитом, слыша знакомый хруст. Падает дочь Конунга на спину, выронив оружие, и глухо стонет, зажав ладонью нос. Смотрит на него льдистым взглядом, скалит зубы, а в уголках глаз блестят невольные слезы. Бросив секиру и щит на снег, Хакон склоняется над луннорожденной И, схватив за плечи, рывком ставит на ноги, отряхивая от снега. «Дёргается гордячка, вырваться старается, но он не позволяет. Покажи мне!» Удар пришёлся прямо в лицо, да и вышел сильным. Даже кровь носом пошла. Ворчит Ренейст, стирая алые разводы, пачкая рукава, злится на свою невнимательность и его крепкую руку. Эти самые руки, покрытые грубыми мозолями, отголосками долгой работы и сражений, обхватывают ее щеки, заставляя слегка поднять голову. Хакон слизывает кровь с девичьего подбородка, зализывает раны, подобно дикому зверю. Хмурится, пытаясь увернуться от этих прикосновений, но вскоре сдается, принимая своеобразную ласку. Не пристало им миловаться, пока свадьба не сыграна, только как устоять? Хороша Ренейст, да не только за это полюбил он ее. Упрямство, гордость и честь в ней столько, что на нескольких юношей одной с ней зимы хватит. В чертоге зимы есть женщины куда красивее, чем дочь Конунга, ласковые, покладистые, только ни на одну смотреть Хакон не хочет. Проводят луннорожденные тыльной стороной ладони по холодной от мороза девичьей щеке, хмурит брови. Запускает Рен пальцы в густой медвежий мех, из которого сделал он себе полушубок, и приподнимает уголке губ в улыбке, стоит Хакону отстраниться. Поднимает руку, проводит пальцами по шраму на его скуле, что получил он в набеге прошлой зимой, и подается ближе, целуя в колючей от густой бороды подбородок. Сложно судить, как давно она была, прошлая зима. Ночь не идет на покой. Отказывается сменить ледяную владычицу, лишает возможности прокрутить колесо до конца. Даже ветер боги забрали себе, и никто из живущих не знает, сколько веков тяготеет над ними проклятие. Ждут люди возвращения своих богов, но каждый знает истину, о которой не говорят. Мертвые боги, некому возвращаться. «Хватит на сегодня тренировок», — усмехается Хакон, Отстраняясь от нее северянка хмурит брови, но делает шаг назад, выпуская мужчину из своих рук нос у нее красный и опухший от удара и зачерпнув ладонью немного снега, прижимает хакон его к ее лицу. ферчит ренес качает головой, пытаясь увернуться стой смирно недовольно фырчит мужчина, когда она вновь пытается ускользнуть от его руки. Твоя макушка не обрадуется, увидев клюкву у тебя вместо носа. Не похвалит меня за это. «Поделом тебе, зверюга!» — с обидой отвечает она, сверкая недобро глазами. Выскальзывает белолунный из его рук, стряхивает с лица прилипший к коже мокрый снег, розоватый от крови. Хакон усмехается в черную бороду, довольный собой. Встречает прямо недовольный взгляд возлюбленной. Кинется на него с кулаками, окажется в сугробе. Ее светлая макушка ему едва ли до плеча достает, не ей с ним тягаться. «Поспешила бы!» — отзывается воин, поднимая свою секиру. Лунно-рожденный проводит большим пальцем по лезвию, проверяя, хорошо ли заточено. «Ганнер Конунг стяги созвал. Гости сегодня прибыть должны». Смотрит она на носки своих сапог, хмурится. Хочет конунг взять с собой дочь в этот набег, и мысль о долгом плавании волнует и тяготит. Не смогла Ренест полюбить море после того, как воды озера сомкнулись над головой Хельварда. 12 зим прошло, а все чудится ей лицо брата, и страх души, Но манят чужие земли. Моряки с детства кормят волчат байками о том, что над теми берегами сияет солнце. Как тут не пожелать покинуть родные места? «Уж больно ты спокоен», — говорит она. «Не боишься, что свататься ко мне будут?» «А чего мне бояться?» — пожимает плечами Хакон. «Любого, что на кулаках, что на мечах одолею. А если конунг не позволит, то взвалю тебя на плечо и увезу. Куда же ты меня повезешь?» «Домой». Ответить ей нечего. На том и расходится. Она не оглядывается, но знает, что и он не смотрит ей в спину. На ходу прячет она руки в теплые рукавицы, отделанные изнутри овечьей шерстью, и направляется в сторону дома. Спешит оказаться подле теплого очага, согреться, а после встречать гостей, прибывших в чертог зимы со всех краев их земель. Жилище конунга находится позади великого чертога, дома, в котором проходят все важнейшие собрания – расположенная ближе к лесу, отгороженному стеной. Проходя вдоль нее, останавливается Ренейст, поворачивает голову, зубами прихватив нижнюю губу. Взгляд сам ищет, да не находит. Злосчастную прореху заделали двенадцать зим назад. Отгоняет от себя темные тяжелые мысли и поднимает взгляд к небу. После гибели богов снегопад — редкое явление. Нет больше ветров, несущих по небу темные корабли, полные белой смерти. Не часто достигают тучи этих берегов, а если случится такое, то медленно падает снег, накрывая жилища лунорожденных колючим одеялом. Говорят, в былые времена ветер играл со снегом, как кошка с мышью, бросал снежинки из стороны в сторону, превращая снегопады в настоящие метели. Худо приходилось тому, кто оказался в пути во время Бурана, но ей остаётся лишь представлять, каково это. Продолжает Ренест свой путь, слышит, как хрустит снег под ногами, и смотрит на него, как облачка пара, что выдыхает носом, поднимаются вверх, превращая её в крылатого змея из детских сказок. Коротко улыбнуться заставляет эта мысль, словно бы в один миг стала дочь вождя ребёнком. Но не стоит забывать о том, кем она является сейчас. Над крышей виднеется струйка дыма, уносящаяся ввысь. Со стороны дом напоминает сугроб, в коем заметна дверь из тёмного дерева. И прежде чем войти, стучит Ренест сапогами друг об друга, стряхивая с каблуков, налипший на них снег. Внутри тепло, и воздух такой плотный, что глаза слезятся. «Йорун! Свою мать!» видит северянка подле огня. Настолько увлечена она своей работой, что не замечает возвращения дочери. Снимая с себя полушубок из волчьей шерсти, Ренеист любуется ею, видит, как порхают над гобеленом тонкие пальцы, накладывают новые ровные стежки на полотно. Лежат на ее плечах тяжелые светлые косы, перехваченные на лбу золотым обручем, а в свете очага заметны глубокие тени, что пролегли под ее глазами. Много зим назад Большой Мунт заплатил Ганар-Конунг, чтобы красавица принадлежала ему, а теперь вынужден видеть лишь тень былой любви. Смерть Хельварда подкосила ее больше, чем мужа. Долго лила она горькие слезы, умоляя сохранить ей Витара, не отправлять сына воспитываться на островах с глаз Конунга долой. Ганар не желал видеть его, винил в том, что случилось в ту ночь, а Йорун не могла пережить потери ещё одного сына. В ту ночь любовь к супруге угасла в нем. Чуть подаль от очага видит она сварога. ещё мальчишкой привез его из набега ее дед, Ленни Конунг, да так и прожил солнцерожденный среди них всю свою жизнь. Руки его работают с тканью, да только не с гобеленом, а с огромным полосатым парусом, большая часть которого лежит у него в ногах. Нет от паруса смысла, ведь и ветров больше нет, чтобы вдыхать в него жизнь. Оттого хранят его как дань прошлому. Многое, что осталось в их мире, — лишь дань. Только вот никто не смеет задать вопрос о том, кому же она предназначена. Старик замечает её первым, поднимает на Рен взгляд выцветших глаз, кривит губы в усмешке, обнажая редкие зубы. Перестаёт шить, складывает руки на парусе, да так громко, что Кьюни пора заметить, что ни одни ни больше в конунговом доме. «Хорош у тебя нос, красавица!» Ренейст цокает на него языком. Сварок возвращается к своему ремеслу, покачав головой. Закидывает в рот сухой хлеб, смоченный в молоке, и продолжает шить, напивая что-то на своем языке. Многие рабы, привезенные сюда, знают язык лунорожденных, да только и свой забывать не хотят. Словно бы это что-то изменит, словно бы что-то вернет. Йорун, наконец, замечает свою дочь. Бескровные губы её трогает улыбка, а в потухших глазах мимолетно вспыхивает живой огонёк. Тянет к Ренеист узкую ладонь и шагает луннорождённая к матери, позволив той увлечь себя на скамью. Бедром она прищемляет юбку материнского платья, но Кюна даже и не обращает на это внимания. Опускает Рена голову, прячет от Йорун своё лицо. Тревожится будет мать — Винить Хакона, если увидит. «Ох, бедняжка!» — восклицает она, сжимая пальцы дочери в ладони. «Совсем околела!» «Не околела!» Двигает она гобелен, что едва не падает на пол и кладет голову на материнские колени. Заботливые руки начинают гладить светлые волосы, и, окутанная ее теплом, Рен закрывает глаза. Тяжко ей видеть мать такой подавленной, только не зацветёт она больше, не порадуется. Белолунная знает, что и сейчас ее глазам вернулась прежняя печаль. Лицо Кюны полнится грустью, а единственное, что может вернуть ей радость, покоится на дне зеркала вар. Мечтает она, что вот-вот заскрипит снаружи снег, откроется дверь и войдёт в жаркий дом Хельвард, и будет он в самом зените 24-й своей зимы. «Только не быть этому, не открыть ему двери, не войти в дом. Лежит ее брат в холодной воде, да там и останется». «Ну-ка», — велит Йорун, — «вставай, садись у огня, обогрейся». Не пристала дочери Конунга ходить, подобно льдине. «Руна, принеси питья горячего». Опускается Ренеист на пол и вытягивает ноги к огню, Радуюсь, что матушка так и не заметила всё еще красный после удара нос. Улавливает движение в одном из углов дома, устремляет взгляд в ту сторону, удивляясь тому, как сразу не заметила. С лавки встает девушка, примерно одной с ней зимы, откладывает в сторону свое рукоделие, проходит мимо, опустив низко голову и положив ладони на живот. Руна носит в чреве дитя Ганара-покорителя. Не может она понять, как мать мирится с этим. Старается, но не может. Конечно, среди лунорожденных мужчин обычным делом считается зачать ребенка от рабыни или наложницы, а после принять его в рот, особенно если рождается мальчик. Только сама белолунная ни за что не простит подобного унижения. Оттого таит она обиду на отца, смотрит зло на руну, да и на мать, что терпит подобное злиться. Юрун молчит, садится на лавке позади дочери, кладет на колени костяной гребень и начинает расплетать косы. В волосах Ренест много бус, серебряных, деревянных и сделанных из костей. Искюна складывает рядом, чтобы позже вплести в новую прическу. Вот струятся по спине длинные волосы, белые, словно молоко. Скользит сквозь пряди гребень, заставляя серебром переливаться в свете очага. Тихо мурлычет что-то ёрун, трещит огонь, хрустит сухарями старый сварок, шуршит юбкой подходящая ближе руна. Останавливается она по другую сторону, держит в руках ковш с питьём, который вешает на крюк, закреплённый над пламенем, и помешивает его содержимое деревянной ложкой. Стоит, не поднимая взгляда, а дочь Конунга вглядывается в её лицо, хмуря брови. Где Витар? Гребень замирает лишь на мгновение, но Ренейст успевает почувствовать, как дрогнули руки матери. Разговоры о Витаре никогда не начинаются при конунге, не желающем слышать даже его имя. Но покорителя здесь нет, потому Рен может не бояться его гнева. Мать молчит, только вновь скользит гребень сквозь ее волосы. Не торопит ее Ренейст, ждет, когда сама заговорит. Не знаю, волчонок, где бродит твой брат. Слова эти звучат с горечью, от которой на душе тоскливо становится. Ушёл раньше, чем я глаза открыла. Витару позволено жить в доме конунга, только сам он, став старше, спешит уйти как можно раньше и вернуться как можно позже. Знает, что не рада ему здесь, и ни материнская любовь, ни поддержка сестры не делают для него теплее домашний очаг. Один взгляд конунга, полный презрения, и Витар вспоминает, где отныне его место. Правда кроется в том, что нигде ему нет места. Должно быть, даже на порог великого чертога не пустят его по прибытии гостей. Ренеист знает, брат жалеет о том, что не позволила мать сослать его на три сестры, где царствует Изгерт-Ярл. Быть может, жизнь на островах, вдали от родного чертога зимы, было бы легче. Косы ложатся ровно, и тихо стучат в них друг об друга бусины, неразлучные ее спутницы. Каждая — память, прикосновение родных рук, сокровище ведущие в детство, и милее они ей, чем драгоценные обручи и тяжелые самоцветы. Одну, вырезанную из дерева дрожащей рукой, преподнес в ночь рождения сестры в качестве дара Хельвард, другую привез из набега Хакон вручая вместе со своим сердцем. У каждой своя история, у каждой свое место в тонком полотне волос. Но Йорун этого мало. Она венчает голову дочери серебряным обручем, украшенным лунными камнями, слезами небесного светила. Любимое украшение, один из первых даров супруга, отдает Кюна сейчас своей дочери, улыбаясь ей тоскливо и нежно. Истинная дочь Луны сидит подле очага, позволяет плести себе косы, как нити судьбы, что придут вечные норны. Руну переливает дымящийся напиток в деревянную кружку и подает ей. Тепло обжигает пальцы, а следом язык, стоит Ренест сделать первый глоток. Мед сладок и греет нутро, прогоняет все печали и страхи. Проходится языком по губам, собирая пряную сладость и поворачивает голову, проводив взглядом вновь скрывшуюся в своем углу руну. Она берет в руки рукоделие, окунается в него с головой, но видит Ренейст, как напряжены ее плечи. Чувствует на себе взгляд дочери Конунга и дрожат ее пальцы, сжимающие иглу. Как бы чувствовала себя Рен, окажись она на ее месте. Лицом к лицу с женщиной от супруга которой она ждёт ребёнка, живя в доме, в котором живут их дети, что одной с ней зимы. Как только могла Руна допустить для себя подобное унижение. «Вот так», — ласково говорит Йорун, накрыв плечи дочери ладонями, вырывая её из омута размышлений. «Осталось лишь приодеть себя». Встаёт она, заставляя дочь прижаться спиной к скамье, а к собственным коленям, и Ренейст смотрит на нее настороженно. Наверняка хочет мать нарядить ее в платье, напомнить, как должны выглядеть женщине, только вот удивляет Кюна. Бережно достает ёрон из сундука синюю рубаху, украшенную на вороте и рукавах серебряной вышивкой. Рассматривает со всех сторон, проверяя, нет ли дыры пятен, а после протягивает владелицы. Теряется Ренейст, с благодарностью принимает подобный дар. Дорогого стоит такая рубаха, приятная ткань, красивая вышивка. Достойно будет выглядеть Ренейст подле гостей, прибывших в чертог зимы. Тянет руки, обнимая Кюну, касается нежно губами ее щеки. Спасибо, мать ничего не говорит, лишь обнимает покрепче, и объятия ее, как и в детстве, дарит покой. От дома Конунга до Великого Чертога не больше двух сотен шагов, но Ренейст держит свой путь в другую сторону. Идёт в порт, чтобы понаблюдать за тем, как в гавань Чертога зимы входят корабли. Не будет среди них тех, чьи знамена не сможет она узнать, но прибытие иного рода всегда значимое событие. Когда в родной порт прибывает чужой корабль, Матери наряжают дочерей в лучшие наряды и отправляют на пристань встречать гостей. Коль мила окажется мореходу, то заплатит тот мунд и увезет с собой на чужой берег хозяйкой в свой дом. Каждая лунно-рожденная стремится выйти замуж за мужчину из другого рода. Так она приносит в семью новую кровь, спасая ее от застоявшейся, которая течет в жилах тех детей, чьи родители приходятся друг другу родственниками, хоть и дальними. Слабы такие дети, плохие войны из них вырастают, плохие — роженицы. И умирает такой род, тает, как лед над огнем. Уже виднеется впереди холодный блеск воды в свете луны, а на ней корабли, освещенные сотней факелов. Замечает Ренест, как чуть подаль к пристани бегут дети, соревнуясь с кораблями, стремясь добежать быстрее, чем те успеют причалить, и улыбается узнает в них себя. Отец наверняка сейчас уже там приветствуют прибывших воинов. Ренест будет подле него ждать, когда те, кого так жаждет она увидеть, сойдут со своих кораблей. Много времени прошло с последней их встречи, оттого и кажется ожидание невыносимым. Сегодня соберутся они за одним столом, выпьют пряного Эля и поговорят обо всем, что произошло и что ожидает. «Рен!» останавливается, оглядываясь по сторонам в поисках того, кто позвал ее, и лишь когда темные фигуры выходят из тени под свет факелов, понимает, кто перед ней. Брат машет рукой, манит к себе. «Подойди, сестрица, ближе. Разве должна ты бояться меня?» Белолунная вновь смотрит на виднеющуюся впереди пристань, на корабли, что сквозь льды пробиваются к берегу и уже настолько близки, что даже можно разглядеть их знамена. Вот олеет на черной ткани зловещее солнце, лучи ножи которого простираются во все стороны. Плывет ярл трех сестер, и ни один дракар не желает ее обогнать. Ренейст хочет быть там, хочет видеть лунорожденных, с коими предстоит ей отправиться в первое плавание, но кровные узы сильнее, и ноги ведут к брату. Витар кутается в соболиный мех, прячет руки и смотрит на нее сквозь кудри непокорных темных волос. Смотрит из-под лобья, жмет губы и оглядывается по сторонам воровато, словно бы ждет чего-то недоброго. Идет она к нему настороженно, с опаской, брат братом, но одичал он с роковой той зимы, злым стал нелюдимым. Только не берется Ренест его судить, мать волнуется говорит она. «Тревожишь ты ее своими молчаливыми уходами». «Не касается ее, куда держу я свой путь», — одергивает он. «И не для того я позвал тебя, чтобы получить неодобрение от ребенка». Причувствие беды змеиной чешуей скользит по ее спине и дергает белолунное плечами, силе сбросить себя его. Настолько тревожно ей, что не дерзит в ответ на то, что продолжает Витар считать ее «Двенадцать зим» почти не говорят они друг с другом, взглядом ласковым не вознаградят. А здесь он сам ищет встречи, знает ведь, что пойдет сестра на пристань, от оттого и ждет здесь. Не знает Ренест, что от него ожидать, и оттого ей тревожно. «Если нужно тебе что-то, так говори, нет у меня времени на твои тайны!» Хмурит Витар густые брови, отводит взгляд. Весь он тьма, и не проникает в сердце его свет луны. Найдись, дева, что пожелает смягчить его сердце, погибнет, отдав себя пустоте. Не по своей воле стал он таким, только кто станет спрашивать? Сам не рад подобной судьбе, потому и обращается к сестре, ведь сейчас только так можно хоть что-то исправить. «Отказался отец взять меня в этот набег», — с горечью говорит, но после сжимает ладонями плечи сестры, смотря на нее с решимостью. «Потому прошу твоей помощи, Рен. Помоги мне попасть на корабль. В одно мгновение становится ей холодно настолько». Словно вечная эта зима пробралась в самое ее нутро, вжимает голову в плечи, кладет ладони на руки брата, силясь убрать, и говорит тихо, словно испуганно. «Ты хочешь, чтобы ослушалась я воли отца?» Не для ребенка преступления страшнее, чем пойти наперекор родительскому слову. В возрасте шестезим Ренеист прочувствовала жестокий урок, что был дан им за непослушание, и нет у нее желания своевольничать. Можно попросить отца изменить свое решение, только Ганнар Конунг и слышать о Витаре не желает. Заговорит дочь о нем, так сразу же и велит убираться подальше. В то же время понятно ей желание брата, Какой воин не желает отправиться в набег? Сама она только и мыслит об этом, и места не находит в своем желании показать себя. «Тебе он не запрещал меня брать», — продолжает уговаривать Витар. «А если обман раскроется, так я скажу, что солгал тебе. Мол, сказал, что позволил отец взойти на Дракар. Мне не привыкать быть у конунга в немилости. Рен, не боюсь я его гнева. Только нужен мне этот набег». Быть может, смогу я изменить свою судьбу, вернуть себе то, чего лишён, Должен я доказать, на что способен, заставить отца гордиться мной. Нет мне жизни с проклятой той ночи, Ренест. В каждом своем сне вижу ненавистное озеро. Умру и вновь окажусь у его берегов, если так всё оставлю. Слова его горечью отдаются в её сердце. Смотрит на него и видит отчаяние, охватившее темную душу. Оба они виноваты в том, что произошло, а в большей мере и вовсе виновен старший их брат, что привел меньших в спящий мертвым сном лес. Правда кроется в том, что никто не хочет винить мертвеца. Куда проще обвинить во всем того, кто остался в живых, на ком злобу свою можно выместить? Может ли она отказать ему? Быть может, увидев, на что способен Витар, Конанг простит его? Добрый у отца сердца, Ренеист знает, только не все доброты той достойны. Не нравится мне то, о чем ты просишь, но, быть может, смогу я тебе помочь. Не отвечает Витар, только кивает, смотря на нее внимательно. Словно бы ждет, что даст она ему свое слово, только не дает белолунное обещание и клятв, что вряд ли сможет исполнить. Сам Витар преподал ей жестокий этот урок, потому отворачивается она от него, продолжая путь в сторону пристани. Брат не окликает её. Ренест чувствует его взгляд между своих лопаток холодный и колкий, как лезвие сотни стрел. Не того он ждал от нее, не на это надеялся, когда просил подойти, но благодарен должен быть даже за это. «Мало кто в чертоге зимы протянет Витару руку помощи, а ей вовсе отцом строго-настрого запрещено говорить с Витаром». «Рискует ренест может сама остаться дома вместо того, чтобы поплыть в набег, коль заикнется о брате перед отцом». «Страшно ослушаться отца, но и Витара в беде оставлять не хочется». «Горд и глуп он был, слишком мал для того, чтобы понять, какой они опасности». Что же теперь, до конца жизни травить его, как беспризорного пса? Ренейст знает, как следует поступить, и проклинает свою доброту.